Глава семнадцатая. Бастер. Оставив шумную толпу адептов, мы покинули учебный кабинет. Миновали длинный коридор и прошли в служебные помещения ведомства, открытые для посещения. Здесь мы оба плохо ориентировались, потому немного заплутали, поднявшись не на тот этаж. Пятиминутное дело растянулось на все пятнадцать. Но вскоре мы добрались до отдела по борьбе с магическими преступлениями. Вдоль обширного помещения расположились столы дознавателей и специалистов. Некоторые пустовали, но за большинством велась работа со свидетелями, ну или подозреваемыми. Приемную фиста отделяла стеклянная перегородка. У входа в кабинет главного дознавателя расположился массивный стол его секретаря. «Элеонора Вольт», — гласила табличка. Женщина в строгом деловом костюме смерила нас пронизывающим до глубины души взглядом из-под стекол очков в круглой оправе. «Если меня не подводят зрение, нас посетила маленькая копия Алиши», отметила она, расплываясь в улыбке. И мы с Сабиной расслабленно выдохнули. Пугающая женщина. «Добрый день, миссис Вольт. Да, меня зовут Сабина, очень приятно. А это Бастер Вольфрам». Женщина кивнула, слегка хмыкнула, но, кажется, и меня узнала, хоть мы с отцом и не были схожи во внешности. Мы хотели переговорить с господином Фистом по поводу практического занятия, продолжала Сабина. Он так быстро ушёл, посетовала и грустно вздохнула. «Да, он сегодня сам не свой», — закивала женщина, чуть нахмурившись. «По сути, он сейчас свободен, ведь завершил лекцию раньше. Загляните к нему. О, заодно отнесите салат. Время второго завтрака». Она поднялась из-за стола и прошла к закрытому шкафу. Внизу оказалось выделено охлаждающее отделение для еды, откуда она извлекла закрытый контейнер с синей крышкой. И вот, с салатом в руках, мы вошли в кабинет Фиста. «Что?» — удивился оборотень. «Я что-то забыл?» — предположил он, уставившись на нас. Фист до нашего появления расхаживал по кабинету, но замер и развернулся к нам всем корпусом. Как только покинул лекцию, он избавился от галстука и пиджака и расслабил пуговицы голубой форменной рубашки. «Миссис Вольт передала вам салат». Сабина прошла вперед и вручила оборотню контейнер, и столовые приборы, завернутые в салфетку. «Ох уж это здоровое питание!» — почти по звериному прорычал он. Фист направился к своему столу. И вскоре мы наблюдали, как он сбрасывает салат в холщовый мешочек для улик и отправляет тот в мусорный ящик. А вместо него оборотень извлек из шкафа письменного стола упаковку с жареными и вредными даже на вид крылышками, истекающими специями и жиром. «Так что вы хотели?» Он расселся в своем кресле, и принялся грызть несчастную корочку «Мы хотели попросить поставить нас в пару. Я в плохих отношениях с мисс Рист, а Бастер не вытянет работу за двоих», — пояснила Сабина. Я усмехнулся. Странно, что не заявила, что в паре с Айс провалиться сможет каждый. Брюнетка хоть и не была глупа, но в последнее время больше внимания уделяла интригам, сплетням и попыткам привлечь меня, чем учёбе. «Да ладно», — он махнул крылышком в руке, с хрустом надкусил его. «Как вы этого добились, Вольфрам?» «Я помогаю Сабине с тренировками». Оборотень коротко хохотнул и принялся за новое крылышко. «Мне, если честно, всё равно, с кем вы будете работать. Если ты, Сабина, готова посадить на шею Вольфрама, твои проблемы. Только не говори потом, что я тебя не предупреждал». Сабина бросила на меня ворчливый взгляд, и я ей подмигнул. «Я вообще-то тоже здесь» притворно возмутился, скрестив руки на груди. «А вы гляжу решили вспомнить об учёбе? Похвально!» Усмехнулся он и вдруг резко побледнел. «Мы с Сабиной опешили, не понимая причин столь разительных изменений». Фист с расширенными от шока глазами заскрёб когтями по горлу. «Подавился?» — растерянно протянула рыжая, испуганно хлопая глазами. «Нет, это отравление!» Я рванул к фисту и развернул его на кресле к себе. «Универсальное противоядие. Где?» Сам же главный дознаватель на парах не раз и не два говорил нам носить это нужное зелье с собой. Потому я не сомневался, что и у него оно под рукой. Скорее всего, с индивидуальным усилением. Фист указал на свой пиджак, лежащий на кресле для посетителей. Сабина сразу схватила его, вытянула из нагрудного кармана бутылочку и бросила мне. Я влил полупрозрачную жидкость в приоткрытый рот Фиста, и впечатал в его грудь заклинание «катализатор». «Должно было моментально восстановиться дыхание, но ничего не изменилось». Фист продолжал задыхаться. «Нужен лекарь!» — воскликнула Сабина и рванула прочь из кабинета. «Если до этого я действовал на рефлексах, вбитых нам строгими преподавателями Академии, то сейчас растерялся, начиная в полной мере осознавать, что язвительный оборотень умирает. Понимал это и сам Фист». Он вдруг зло усмехнулся вцепился в моё плечо рукой и тяжело поднялся на дрожащих ногах. Я всё понял без слов и помог ему дойти до глухой стены в углу комнаты. Он ударил по ней кулаком, активируя плетение, и открылась до этого невидимая дверца тайника — высшее заклинание иллюзии. Внутри оказался лишь потрёпанный временем свиток, который оборотень извлёк кривыми от судорог пальцами. Тайник сразу закрылся и исчез — а фист вложил свиток в мою ладонь сожги прохрипел он и его глаза закатились не удержав рослого оборотня я повалился на пол вместе с ним в этот момент в кабинет вбежали люди лекарь бросился к умирающему фисту начал направлять сияющее желтоватым светом одно плетение за другим вот уж какой дар действительно редок маги стихии могут уничтожать целые города Но по-настоящему вытянуть с того света безнадёжного больного способен только лекарский дар. Чтобы не мешать, я поднялся и отошёл в сторону, пребывая в шоке от происходящего. И не сразу вспомнил о свитке в своих руках. Вздрогнул, когда кто-то взял меня за руку. Повернулся и столкнулся взглядом с испуганными глазами Сабины. «Умер», — донеслись слова лекаря, словно через толщу воды. Рыжая задрожала, а я ощутил, насколько похолодели её пальцы, сжимающие мои. Медленно засунул свиток, висящую на ее плече сумку, и прошептал одними губами. «Молчи». Она кивнула, лишь сильнее стиснув мою ладонь своей.